Глава 24. Елена Петелина пролистала подготовленные экспертами заключения и смерила взглядом сидевшего перед ней Игоря Рощина. Было установлено, что именно он пользовался одеждой, брошенной в коллекторном колодце. Его успехи в йоге позволили ему скрыться с места преступления через узкий проход. Следовательно, Игорь Рощин причастен к похищению человека, Вымогательству выкупа и смерти заложницы. Как трудно сохранить непредвзятость, когда перед глазами стоит испещеренное осколками тело юной девушки, а доказательство вины подозреваемого более чем убедительное. Хочешь забыть и не можешь. Под рукой дело с десятками шокирующих фотографий, в том числе и из морга. Впрочем, это судья должен быть беспристрастным, а задача Елена Павловна изобличить преступника. Подавить его волю и добиться от него признания. Ради достижения благородной цели все средства хороши. Допрос проходил в кабинете следователя. Петелина сознательно выдержала долгую паузу. Студент беспокойно ерзал под ее пронизывающим взглядом. Официальная обстановка, безжалостные вопросы и видеокамера, фиксирующие показания, явно нервировали парня. На видеофиксации настоял Грещук. Проверяющий намерен был контролировать следственные действия Елены Павловны в реальном времени из оперативного офиса. «Полюбуйся!» Петелина перешла в новую атаку и придвинула к Рощину крупные фотографии жертв взрыва. «Это Валерия Богданова, а это Алексей Матохин. Ей было 20 лет, а ему 16. У обоих вся жизнь была впереди. Но у них отняли будущее. Вот что с ними стало. Смотри, не отводи глаз!» — Твоя работа? — Нет. Рощин испуганно затряс головой, словно его облепили мухи. — Это не я. — С виду нормальный парень. Как ты решился на такое? Тебе не было жалко девушку? Вы же дружили. — Смотри, во что ты ее превратил. Смотри, не отворачивайся. — Да как вы? За что? Я любил Леру. — лепетал съежившийся студент. — Деньги-то любил больше, и когда узнал, что отец Богдановый богат, воспользовался близостью с девушкой заманил ее приковал потребовал выкуп да не делал я этого взвился рощин слова ничто по сравнению с фактами, а факты таковы следователь одно за другим стало припечатывать к столу заключение экспертов у тебя под ногтями сохранилась пыль с места преступления на куртке богдановой имеются твои отпечатки одежда найденная в коллекторе принадлежит тебе а уж гибкости, чтобы скрыться по трубам, тебе не занимать. Петелина рассыпала веером по столу фотографии Рощина, сделанные во время занятий йогой. Я могу это объяснить. Ты хочешь солгать или признаться? Вы поймите, мы гуляли с Лерой в обнимку, а в этом здании мы всей компанией играли в пейнтбол пару дней назад. Ты предусмотрительный, хорошее прикрытие. Тогда ты и разведал входы-выходы, — Потренировался? Ведь так? — Да не был я там с тех пор, а грязные вещи оставил у Леры, она собиралась отнести их в химчистку вместе со своими. — Удобно кивать на погибшую. Каким же образом твоя одежда оказалась в коллекторе? — Не знаю, — потупился парень. Петеля набросила взгляд на глазок видеокамеры. Представила, как за допросом сейчас наблюдает Грещук. Незримое присутствие постороннего заставило ее приосаниться. Женщина выпрямила спину и застегнула жакет. Следователь заговорила более спокойным тоном. — Перейдем к формальностям. Где же вы, гражданин Рощин, находились вчера с 14 до 15 часов? — Я ужасно переживал, когда Лера пропала. Это был для меня настоящий удар. Я не находил себе места и долго бродил в сквере за общежитием. — Кто это может подтвердить? Рощин продолжил, не слыша вопроса. Его голос стал мягче. Он погружался в воспоминания. Это маленький скверик, ничего особенного. Но туда мы с Лерой впервые убежали с какой-то вечеринки. Там рядом проходит железная дорога, и Лера сказала, что если я угадаю, сколько вагонов в поезде, она меня поцелует. Послышался стук колес, по глазам полоснул прожектор. Я зажмурился и взял Леру за руку. Кажется, я сказал 12. и не угадал. Но мы все равно поцеловались. Это было так... так... Петелина заметила, что мигает индикатор служебного телефона. Звук звонка на время допроса она отключила. Елена подняла трубку и узнала голос грыщука: «Скверик, угадай-ка поцелуйчики, его алиби чушь, нет никаких сомнений в том, что Рощин – убийца!» «Я вас поздравляю, Елена Павловна! Вы вовремя раскрыли громкое преступление!» Самоуверенный неприятный тон проверяющего вызвал у следователя внутреннее сопротивление. Елена взглянула на ход допроса со стороны задержанного. Ответы Рощина просты и бесхитростны. В этом их слабость и сила одновременно. Оценка зависит от того, кто он, преступник-новичок или тот, кого умело подставили. «Подождите с поздравлениями, Геннадий Михайлович!» Петелена говорила тихо и отошла с трубкой радиотелефона к двери. «Не найдено самое главное — деньги. Улик против Рощина — вагоны маленькая тележка, а деньги...» Он же хлюпик. Прижмите его как следует, и рощин расколется. Но вы же сами предупреждали. Без синяков надо работать, без синяков. А я заткну рот журналистам. раздел уже уже предано огласке, надо спасать честь вашего мундира. О своей чести я как-нибудь сама позабочусь. Речь идет не о женских капризах, а о чести организации, в которой мы служим. Я слуга закона. «А что требует закон? Найти и покарать преступника?» «Не будем спешить, я должна...» «Пока мы молчим, нас поливают грязью, из-за вашего провала, если вы забыли». «Поэтому я немедленно сообщу в прессу о поимке вымогателей убийцы, а ваше дело выбить из него чистосердечное. Исполняйте!» Начальственный окрик сменился короткими гудками. Петелина недовольно покачала головой. «Прижать только без синяков» выбить чистосердечное признание любыми способами. Так вот в чем секрет успешной карьеры Грещука».